14. -е. Набег Миновало, да не совсем. По дороге к уличу Артема перехватил посыл великого князя. Полчища копченых, сжегши сторожевые городки Косогов, вторглись на землю полян. Владимир звал воевода ударить с заката, но Артем поступил иначе. Рассудив, что большая киевская дружина и сама способна остановить копченых, князь воевода исполчил четыре сотни дружинников, скорым маршем три конь двинул на полдень, рассчитывая по широкой дуге обойти Орду и зайти степникам в спину. Грить летела ветром, покрывая за день до пяти попыщ. Напоминаю, что попыща — суточный переход каравана. 20-30 километров, в зависимости от характера местности рысью сквозь узорчатую тень дубовых рощ, коротким галопом по желтому разнотравью, вброд по малым рекам и вплавь там, где брода поблизости не было. На второй день, углядев с вершины холма на востоке пыль на одной из степных дорог, воевод решил, что углубились довольно, и велел повернуть влево. Опоздали. На дороге остались лишь разбитые вазы и шесть покойников. Преследовать копченых Артем не стал. Среди мертвых он увидел тело молодой женщины. Поскольку печенеги не только не увезли ее с собой, но даже не надругались, просто снесли голову, значит, уходили в спешке. Надо полагать, заметили Артемову дружину и дали деру. Артем оставил двоих, у кого Коди получше похоронить убитых, и двинул дальше на восход. Благо дорога попутная. Все вышло, как он и предполагал. Главная степная рать ушла к Переославлю, а мелкие разбойничьи ваташки рассыпались по степи, грабя и убивая тех, кто не мог дать отпор. К вечеру дозорные увидели впереди деревья и дым, но горел не лес. Дружина сменила коней и пошла на рысях. Поспели почти вовремя. Почти. «Папка!» Что там? Гошка хотел подняться над травой, глянуть, да батя не дал, прижал к земле. Лежи, Гошка, лежи, тихо-тихо, как зайка малый, я знаю, ты умеешь. Гошка умел, и бегать умел, и прятаться, а как иначе? Батя его в роду первый охотник, и прадед таким был, когда молодой, и дед, только дед он выри нынче. Как ушел с князем Святославом в чужие земли за добычей, так и не вернулся ни деда, ни добычи. Тихо, тихо, да, папка. Батя улыбнулся, но как-то нехорошо. Гошка у него такую улыбку прошлой осенью видел, когда на них секач старый наскочил. Батя его нарогатину принял и вот так вот улыбался, пока дядька Гошкин, материн брат, стопором не подоспел. Теперь дядьки с ними не было. Он еще зимой шкурки в город повез, да так и не вернулся. «Лежи, Гошка!» — еще раз наказал батя и пополз вперед. «Батю надо слушать. Кто родичи не слушает, того боги накажут. Но посмотреть-то можно!» Гошка приподнялся над травой и все увидел. Сначала как батя ползет, то есть не батю самого, а как трава над ним колышется. И еще село в полуверсте. А там Гошка сразу понял, нехорошее творится. Все три дома больших горели, и амбары, иконные конные меж ними метались, чужие. У Гошки в животе все захолонуло, будто воды ледяной налили. Неужели степники? Вот беда какая! «Господи не негрома, могучий сварок, помоги, пособий! Взмолился Гошка, теребя пальцами оберег. «Укрой, спаси, оброни! Сделай так, чтобы мамка с сестренками уйти успели! Уваж, свароже! А я уж тебя отблагодарю!» Жарко и быстро проговорил Гошка, и тут увидел, как от села через поле общинное девка бежит. Глаза у Гошки острые, девкон сразу узнал. Лушка. Деда Гошкинова меньшая дочка. Не того деда, что в диких краях сгинул, а того, что матушке отцом, которого той зимой лихоманка не прибрала. Плохо бежала лушка, Ноги подол во всходах путались. Те два конных, что за ней ехали, могли бы ее сразу догнать, если б коней в голоб пустили. Но они не больно спешили, будто играли с Лужкой. То догонят, то отстанут и смеялись. А Лушка бежала со всех ног, красная вся, простоволосая, и прямо туда, где батя залег. Что ж он делать-то будет? Конные, видно, сразу степники, шапки высокие, куртки бляхами обшиты и оружные. Батю они хоть и с коней все равно не увидели бы. Испугался Гошка и за себя, и за батю. Очень они страшные, степники копченые, рожи не людские, чисто морды кошачьи. Только голые, одни хилые усишки торчат. Нет, не увидели бы они батю. Только он сам встал. Встал над травой, лук вскинул и сразу три стрелы послал. Стрелы у бати легкие, охотничьи, бронь такими не пробить. Но одного батя шип точно в глаз попал. А второй, хитрый, под брюхо лошадиное нырнул и... Гошка даже не увидел, как он стрельнул услышал, как стрела пропела, и у бати из спины наконечник вылез. И тут у Гошки сразу страх пропал, и такая ярость внутри проснулась, будто кто огнем в самое сердце плеснул. Гошка тоже вскочил, на лук свой малый тетиву накинул и решил, убьет Татя. Лук-то у Гошки слабенький, но за двадцать шагов злодея достанет». Сворожий громовержец, еще жарче взмолился Гошка, «Не дай ему убечь, пусть поближе подъедет, чтоб я дострелить мог!» Услышал сворок, Кинул степняк луч в налуч, ногайкой на коня хлестнул и на Гошку. Проскакал мимо лужки, застывший, рот руками зажавший зачем-то, хлестнул ногайкой. лужка и упала. Знать, ногайка у степняка непростая, с железом в хвосте. Такой волка на скаку убить можно, если верно попасть. А степняк шиплушку и даже коня не придержал. Так на Гошку с нагайкой и налетел. Тут Гошка в него и стрельнул, в глаз целил, как батя. И попал бы, да конь под степником осекся и стрела только шапку высокую стать сбила. Гошка вторую стрелу из колчана выдернул и стрельнул, уже когда степняк прямо над ним повис до да ногайку свою свою занес. Стрельнул и зажмурился, потому даже и не понял, куда попал. Услыхал только удар глухой, будто не стрела легкая, а с улицы тяжелая в степняка ударила. От звука этого Гошка глаз приоткрыл, как раз вовремя, чтобы увидеть, как степняка вместе с его ногайкой из седла вынесла. Гошка подумал, не иначе сварок стрелу его десницей своей укрепил и обрадовался. Конь степной мимо проскочил, но тут же назад вернулся. Над хозяином встал, зубы оскалил, уши прижал. «Не подходи!» Тут Гошка на степника глянул и рот раскрыл. У в груди чужая стрела. С перьями черными она его избила. Хотя и Гошка не промахнулся, тоже попал. Только стрела его слабая у степника в щеке застряла. От этой чужой стрелы Гошка так удивился, что застыл столбом, как лужка глупая, только что рот руками не закрыл. А очнулся, когда над собой услышал «А ты храбрый, малой!» Тут Гошка обернулся и увидел его. Сначала коня увидел огромного, степников конь рядом с этим, будто же ребенок годовалый, а на коне всадник, да такой красивый, в сверкающем железе, с головы до пят, да по железу с золотом картинки чудные, а на шлеме личина страшная, с дырками, из которых глаза сверкают а над личиной образ чудный, всадник с копьем гада дрявищий. Не иначе сам великий князь, — подумал Гошка, и так растерялся, что даже на колени не пал, так и остался стоять, рот разинув. А князь рукой махнул, и понеслись мимо них вои конные, много и все в бронях сверкающих, к селу поскакали. Гошка испугался. На пути у них батя лежал и лушка. Но всадники увидели их и не стоптали. А Гошка, как про батю вспомнил, так побежал к нему и сразу понял, что тот мертвый. Гошка присел рядышком, батю за руку теплую еще взял и заплакал. И все плакал, и плакал, так плохо ему было. А потом про мамку вспомнил. И плакать перестал. На ноги вскочил, к селу бежать хотел, но тут рядом тень увидел, тень великаного коня и всадника его. Это значит, пока Гошка плакал, он рядом стоял. Родич твой, батюшка. Беда, прогудел всадник. Веле своим похоронят по-людски. Как зовут тебя, малой? Годун, всхлипнув, проговорил Гошка. — Поехали, гадун, темнеет уже, скоро волки придут. — Я волков не боюсь, — хмуро сказал Гошка и еще раз всхлипнул. — Верю, — согласился всадник. Подхватил Гошку легко, будто куренка, усадил коню на холку, и они поехали.